Глава двадцать За этим лесом небольшая долина, странная земля с оплавленными, словно воск, камнями. Ни одного стебелька. Я инстинктивно погнал коня скач к темнеющему на той стороне лесу. Гендельсон не понял, что за страх меня гонит. Но я все понукал коня. Не люблю таких выжженных полян, и не просто выжженных, ибо пепел — лучшее удобрение». После пожара место зарастает вдвое гуще, но это странная выжженность, когда пепел унесло ветрами, а наспекшуюся от страшных температур уже нанесло с метр земли. Уже не только трава, кусты и деревья выросли бы. Лес приблизился, высокий и мрачный, изнутри пахнуло гнилью, плесенью, болотом. Гендельсону передался мой страх. Ибо он заподозрил, что я больше знаю про эту выжженную долину, чем говорю. У самих деревьев даже обогнал, понуждая коня пойти по едва заметной тропке. Конь захрипел, отпрянул. Я рассмотрел, что это не тропка, просто просвет между стволами. Гендельсон орал и хлестал коня. Но тот хрипел. Дико вращал глазами и не решался войти в лес. Огромные деревья выглядят болеющими, слишком много мха, слизи, бледных водорослей на ветках. Пугающие зеленые полотнища опускаются до самой земли. Второй ряд деревьев лишь смутно проступает сквозь серый нездоровый туман. А дальше вообще колышутся бледно-серые волны. «Мы должны пройти», — сказал я, и перед глазами встала... Призрачное лицо лавинии Я обещал вернуться. Она ждет. Мы пройдем. Кернель за этим лесом. Мой конь с огромной неохотой бочком приблизился к ближайшим деревьям. Я соскочил на землю. Ладонями закрыл ему глаза и шептал ласковые, успокаивающие слова в ухо, понуждая идти вперед. Через десятка-два шагов я убрал руки и вскочил в седло. Конь дрожал в страхе, оглядывался, но и сзади такой же лез. — Сэр Гендельсон! — прокричал я. — Вы остаетесь? — Ладно, я пошел один. С вашего позволения, конечно. Я в самом деле слегка пришпорил коня, хотя сейчас я и без полагающихся рыцарю шпор, конь нехотя сделал шаг, сзади раздался отчаянный крик. В нем уже не осталось из следа от баронской заносчивости. — Погодите, я иду, иду! Конь подо мной охотно остановился, но дрожал, ибо ветви до земли придётся проламываться. Корни вылезли на поверхность, казалось, всё — крупные, мелкие и великанские, похожие на чудовищных морских змеев. Из тумана вынурнула конская морда, сперва призрачная, Налилась резкостью, показался закованный в железо всадник. «Вы что же?» — спросил Гендельсон с тревогой. «В самом деле...» «Да пошутил», — ответил я кисло. Врать очень не хотелось. Пошутил. «Странные у вас шутки, сэр Ричард», — сказал он все еще колеблющимся голосом. «Мой конь, знаете ли, испугался или рассердился». Я его причуды еще не освоил. Страшно двигаться через туман. Но такие гигантские деревья не могут стоять тесно. Мы все же продирались через паутину веток и длинных нитей мха. Обычно сухого и ломкого, но сейчас в тумане заметно оцеревшего. Мне казалось, что едем через болото, а по лицу то и дело шлепают болотные растения. Туман только впереди и сзади, а по бокам кажется странно темным. Силуэты деревьев постепенно таяли. Мы слышали скрип раскачивающихся стволов, хотя ветер не чувствуется. На землю то и дело обрушивались тяжелые сучья, похожие на бумеранги. Иногда падала целая лисина, способная пришибить всадника вместе с конем. Гендельсон бормотал молитвы. «Я настолько привык» что либо молится, либо хватается за крест, что удивился бы, если бы это в железе на что-то новое посмотрело без своего обычного изыди сатана. Деревья иногда сдвигались настолько тесно, что в который раз поднимали ноги на седло. Кони продирались, обдирая бока. Но иногда гораздо чаще налипала зеленая слизь, облепляла стремена. Я на ходу брезгливо сковыривал палочкой, либо стирал рукавицей. Земля под ногами укрыта толстым слоем черных перепрелых листьев. Конские ноги погружались иной раз до колен в это месиво. Я сжимался от гадливости. А если бы пришлось самому вот так пешком? Ни птиц, ни зверей, ни даже в траве ничто не шелохнулось, пока двигались через страшное место. Но через час я все-таки услышал щебет птиц. Деревья потеряли на стволах слизь. Пошел обычный толстый мох, хоть и со всех сторон. Затем и мох остался только с северной стороны. На деревьях замелькали рыжие хвосты белок. Дважды дорогу пересекали деловитые ежи. Деревья уже не стоят тесно. Сквозь просвет в кронах мы видели красное солнце, что нехотя двигается к закату. По небу разлегся красный тревожный закат в ту же сторону, что и мы двигались под облаками огромные черные птицы, а за ними — целые тучи мелких. Доносилось резкое карканье. Мои ноздри уловили характерный смрад падальщиков. — Стервятники, — заметил Гендельсон мрачно. — Полагаете, керноль уже пал? Он стиснул челюсти, Под истончившимся салом проступили четкие, рифленные желваки. Глаза смотрели зло. «Не знаю», — ответил он сдержанно. «Но мы должны поспешить». «Кони уже падают. В ближайшем селении можно бы сменить». Он умолк, только косил недовольным глазом. Я буркнул. «Вот так просто и сменить?» «Ну», — сказал он с неудовольствием, — «если доплатить» я сдержал злобную ухмылку. Вельможа такого ранга без толпы слуг и толстого мешочка с золотом на поясе, как без рук. И хотя у меня еще пара золотых монет в поясе и пара в седле, на ближайшей тропке я слез и пошел пешком, держа амулет в вытянутой руке. Гендельсон ехал впереди, не желал смотреть на нечестивое занятие. Не больше двухсот шагов я сделал, держа конский повод в одной руке, амулет в другой, как земля впереди зашевелилась. Выглядело так, будто крупный жучок стремительно прорывает норку на поверхность. Я выронил повод, из земли вылетело блестящее, я ловко поймал на лету и весело крикнул Гендельсону в спину. «Один есть! Либо везет, либо на юге земли богаче!» «Богатство не в золоте», — ответил он напыщенно. «Вы намерены раздать свои сундуки бедным?» — спросил я. «И уйти в монастырь?» Он высокомерно смолчал. Ехал впереди все такой же массивный, неподвижный, отгороженный молитвой, святостью, запретами. «Мне можно бы и в седло», но на всякий случай прошел еще не так уж и далеко, но за это время поймал еще две монеты. Все три круглые, но разного размера и формы, от вытянутого эллипса до пирамиды с сильно закругленными краями. Я рассматривал их уже в седле, сравнивал с теми, что вез в поясе. Эти, что нашел сейчас, выглядят более древними, что ли, и хотя я не знаток в нумизматике, для меня и древний Рим, и древний Египет древность одинаковая но голову наотрез, что найденные на юге монеты все же бородатия северных. «Теперь поменяем», — сказал я. «Как полагаете, сэр Гендельсон?» Он буркнул. «За одну золотую монету лучше купить коней, чем доплачивать за обмен. Меньше раскрытых ртов, подозрений...» «Прав, конечно», — подумал я. «Меньше подозрений — лучше». И так удивительно, что за нами нет погони, нет даже драконов, что выслеживают сверху и бьют напалмовыми бомбами. И никто не устраивает засад, уже зная, кто идет, что везет, чем можно поживиться самим, а что из добычи надо отдать пославшему сюда хозяину. «А как же с нечестивостью?» — поинтересовался я. «Конь, купленный на нечестивые деньги. Чист ли?» Приму покаяние, ответил он зло. И питемью, любое наказание. Церковь зря не наказывает. А Бруно, спросил я. Впрочем, говорят, его сожгли за шпионаж. Ладно, это не мое дело. Гендельсон холодно молчал, глаза рыскали по сторонам. Тропинка отыскалась не скоро. Но дальше мы ехали и высматривали, куда приведет. А если пересечется с более утоптанной или пошире, чтобы вовремя сменить курс? А если пересечется с более утоптанной или пошире, чтобы вовремя сменить курс? Тропка узкая. Двигались не просто по одному, но и на расстоянии друг от друга. Никому не нравится, когда отведенная в сторону ветка, едущим впереди, с силой бьет тебя по глазам. Или просто хлещет по морде. Я ехал погруженный в свои мысли. Даже не сразу сообразил, что Гендельсон разговаривает и уже ругается вовсе не со мной. Очнулся, поднял глаза. А на Гендельсона уже бросились, ломая кусты, несколько человек в темных одеждах. Меня тоже заметили, но, к счастью, не обратили внимания. Гендельсон дороден, в дорогих рыцарских доспехах, остатки пышного плюмажа на шлеме. А я в самом деле тяну на роль слуги. Молот вырвался из моей руки, как управляемая ракета. Я поймал, швырнул второй раз, третий, и тут они, наконец, сообразили, кто здесь главный, а кто лишь яркая приманка для ловли идиотов. Заорали и бросились на меня все разом. Я выхватил меч с черным лезвием. Они набросились с дикой яростью, просто безумной, настоящие берсерки. Я дрогнул. Морды у всех звериные, заросшие густой шерстью. Меч мой пошел криво. У налетевшего на меня первым всего лишь снесло половину щита, второй был менее удачлив. Я срубил ему меч у самого основания и поразил через шлем. Третий отпрыгнул. Это спасло ему жизнь». Зато самый первый отшвырнул разрубленный щит и бросился на меня с мечом в обеих руках. Конь заученно повернулся, так удачно. Молодец, разбирается, что я раскроил несчастного до середины груди. Третий отпрыгнул, глаза вылезли из орбит. Затем повернулся и головой вперед прыгнул в кусты, словно с бортика бассейна в воду. Конь хрипел и все старался стукнуть копытом раненного в голову. Конь Гендельсона стоял над хозяином, тот уже сидел и пытался поймать дрожащими руками болтающуюся над его головой уздечку. Конь заботливо обнюхивал человека, ткнулся в его лицо мягкими бархатными губами, и Гендельсон, не удержавшись, повалился на спину. «Я подъехал ближе, поинтересовался». «Как самочувствие?» Гендельсон снова с усилием сел, рука зацепилась за уздечку. Конь отступил на шажок, и Гендельсона подняло, как раскладное бревно. Он был весь в грязи и комьях влажной земли, налипших листьях, даже с прицепившимся лоскутом мха на месте плюмажа. «Слава Господу!» — буркнул он. Их нечестивое оружие не смогло прорубить доспехи, освященные в святой церкви. Прорубить не смогли, заметил я. Но помяли. Вот вмятина, вон. А как вы сами, сэр Гендельсон? Кости вроде бы целы, ответил он. Ссадины заживут. Он сделал шаг, пошатнулся, руки взмахнули, как бронированные крылья. Но устоял. Я смотрел как он переворачивает убитых. Лицо барона стало совсем мрачным и неприятным. «Не хочу говорить гадости», — сказал он. «Но таких заргов мы еще не видели. Вот эти двое, понятно, из мизины. Их еще зовут косогами. Этот вот из шумеша. Но посмотрите на этих!» Трое косогов, оказывается, вот кого резал Редедя, или Резали редедю, не помню, лежат в сторонке. У одного разрублена голова вместе со шлемом, у второго глубокая рана, что почти разделила его пополам, третьему я разрубил голову до нижней челюсти. Эти трое даже, на мой взгляд, не совсем косоги. Или не те косоги, какими я уже привык полагать косогами. Выше ростом, в темной одежде, у всех на шлемах, кривых мечах и щитах странные гербы и эмблемы, Даже мне показались странными, ни с чем не ассоциирующимися. Кроме роста, отличаются длиной рук, а лица у них вытянутые, с выступающими вперед челюстями. — Это новые, — сказал Гендальсон угрюмо, — и они мне очень не нравятся. — Мне еще больше, — признался я. Он быстро взглянул на меня. — Почему? — Униформа, — ответил я. — Они все... Одинаковые, даже одежда. Он осмотрел их снова, пожал плечами. Ну, одежды пошить не трудно, но вы правы. Это под силу только большому и богатому королевству, чтобы заказ на шитью одежды был размещен сразу в сотнях мастерских, как и в сотнях оружейных. Но еще дивнее, что они и по росту одинаковы. Я вспомнил, что в прошлом веке русская армия формировалась по такому принципу: самых рослых в гренадеры, самых легких — в уланы, ребят покрепче в гусары, а мускулистых середнячков — в кирасиры. И коней поставляли в уланах, кусарам, в ранах, в лейб-гвардию, гнедых в кирасирские полки. Это уже не сборные отряды, согласился я. Это Но почему неведомое могучее королевство не двинуло всю армию? Может быть, просто прощупывают пути? Широкая тень закрыла его на краткий миг, отчего Гендельсон показался мне вырезанным из темного камня. Пронеслась через поляну. Я успел увидеть, как по багровому небу пронеслась, закрывая луну, огромная черная тень. Был ли это дракон или что-то иное? Я не рассмотрел. Но животный страх вогнал адреналин во все клетки. Я напрягся так, что еще чуть и взорвусь, как граната. Гендельсон поднял к небу помертвевшее лицо. — Что это было? — Неважно, — ответил я грубо. — Но теперь нас заметили. Он побледнел еще больше. — Нам только погони не доставало. Господи, спаси и сохрани. Я мог бы ему рассказать немало анекдотов про тех, кто уповает на Бога и какую крупную фигу Господь подносит им под нос. Но мне пофигу антирелигиозная пропаганда, как и религиозная. Я повернул коня мордой в сторону тропинки. «Едем». Он поколебался. Глаза смотрят настороженно. «Вы что же, так и не пошарите по их карманам?» «Ах да», — ответил я. Пошарьте там по их карманам, а то мне слезать с коня в лом. Он посмотрел на убитых, перевел взгляд на меня. Лицо стало злым и высокомерным. — Это неприличествует барону, — ответил он с надменностью в голосе, — если даже вы отказались. — Даже я, — ответил я зло, — представьте себе, даже такое ничтожество, как я, отказался. Надо же такое представить. Я тронул повод. Конь понес по тропке. Она делала крутые повороты. Один раз даже раздвоилась, но я пришпорил, гнал рысью, галопом. Уже решил было, что оторвался от этого надменного дурака. Но за спиной прозвучал настигающий топот. «Сэр Ричард! Сэр Ричард!» Голос был срывающийся, взволнованный. Я с великой неохотой перевел коня на шаг... Гендельсон догнал, сказал раздраженно. «Мой конь серьезно сбил ноги. Если во весь опор, то до ближайшей деревни придется пешком». «Ищу место для ночлега», — соврал я. Красивый, могучий картинный дуб оттеснил остальные деревья. Перед нами открылась и начала приближаться небольшая, отвоеванная им полянка. Остальные, как статисты в хоре, стоят вокруг плотной стеной на почтительном расстоянии. Исполинские ветви дуб раскинул широко, вольно, почти параллельно земле. Кронов в форме атомного взрыва. Подобную роскошь не могут позволить себе деревья в тесных кучах. Я развел огонь, дело Челиди, а Гендельсон, как благородный, расседловал коней, Тщательно обтирал их потные тела сухой тряпкой, да не простудятся те, от кого зависят наши шкуры, — осматривал копыта. Я раздул огонек и теперь разглядывал темную полосу на серой потрескавшейся коре. За все путешествие впервые вижу следы других людей. Кто-то развел однажды слишком большой огонь рядом со стволом. Осмотрев коней, отпустил пастись предварительно с треножев. Гендельсон доставал из мешка еду. Если взоре снабжал провиантом всю армию, то сейчас армия несколько сократилась. До двух человек, если его считать тоже в составе армии. Тем проще ему готовить, разогревать и вообще следить, чтобы наши мешки не слишком уж пустели. Он разогревал, что-то рассказывал благочестивым тоном, то ли о видениях, то ли о приметах, я старался не смотреть на его рожу. Пока продираемся через лес, чем-то занят, да и смотрю вперед. Но вот у костра только и маячит его толстое, каракатинное тело. Свет костра играет на его лоснящейся роже. Исхудал, но чтобы его выхудить как следует до нормального человека, его надо на полгода отправить на зимовку без запасов. Я стоял и смотрел в темноту. Гендельсон... — спросил в спину. — Что там, волки? — Нет, — ответил я. Подумал, — сказал. — А ведь в самом деле за все время не встретили ни единого волка. — И медведей. — Ну, медведь не так страшен, они стаями не ходят. А Вот если волчья стая попадется, боюсь и представить. Гендельсон зябко передернул плечами. — Да, здесь ваш молот не поможет. Налетит с полсотни таких демонов, раздерут мигом. Думаю, это мои молитвы нас защищают. У меня вот здесь ладанка. Благочестивые монахи зашили в ней щепотку с могилы святого Петра в святой земле. — Это которого по его просьбе распяли вверх ногами? — поинтересовался я. — Чтобы он не был распят подобно Христу. «Вниз головой, а не вверх ногами!» — сердито поправил он. «А что?» «Да так», — ответил я. «Только мне казалось, что он был похоронен не в Святой Земле, серечь Старом Иерусалиме, а где-то в окрестностях Рима». Он нахмурился. Пальцы нервно щупали крохотный мешочек на груди, рядом с крупным золотым крестом. «Мне почудилось, что совсем близко от нас двигаются огоньки». С той стороны движение воздуха донесло нечто вроде эхо голосов. Я опустил пальцы на молот. Холодная рукоять приятно охлаждает разогретые пальцы. Деревья стоят неподвижно. Ни одна ветка не шелохнется. Очень негромко слышались голоса. Тонкие и почти неслышные. Но, как я ощутил инстинктивно, удаляются. Невольно сделал шаг в ту сторону. Гендельсон сказал настороженно. «Что случилось?» «Вы слышали пение?» «Нечестивое», — отрезал он. «Но слышали». «Да, ну и что?» «Я, пожалуй, взгляну». «Вы с ума сошли?» — воскликнул он. «Ночь! Время сатанинских действий! Ночь! Время ведьм и нечисти!» «На меня не действует магия». Обранил я скромно. — Это о чем-то говорит? Он фыркнул. — О чем хорошем это может говорить? Например, что я, ну, просто святость с головы до ног. — Скорее, приспешник дьявола, — возразил он. — На змею яд не действует. Я сделал еще шаг. Нога переступила трепещущую границу между светом и тьмой. Некоторое время... «Стоял так в раскорячку, как коммунист в рыночном обществе». Гендельсон что-то бубнил о Деве Марии. «Это меня подтолкнуло в спину». Глаза быстро отвыкали от яркого света костра и принаравливались к рассеянному свету звезд и призрачным лучам ночного солнца упырей, ведьм и нечисти, как говорит Гендельсон. «Темные деревья, оказывается, совсем не темные» а залитые серебристым светом. Там, где тень, верно. Чернота чернее бездны неба. Но если наступать только на освещенное, двигаешься как по ухоженному парку. Справа деревья расступились. Блеснула ровная гладь воды. Серебристая дорожка бежит через все лесное озеро. Волн нет. Дорожка у того берега шириной в ладонь у этого спричал для пароходов. Я на всякий случай сделал несколько шагов в ту сторону. Нет, пение здесь не слышно. Хотел вернуться, как вдруг над серединой озера появилась фигура в темном плаще. Она зависла над самой водой, почти касаясь ступнями, и медленно поманила меня к себе. Женщина, молодая женщина, Да к тому же не голая, голым я уже не доверяю ни на грош, а целомудренно укутанная в тёмный плащ, который вообще-то похоже синий. Озеро, даже не озеро, а так озерко, с виду совсем мелкое. Но я уже говорил, что не очень-то доверяю воде, если не абсолютно прозрачная. А это чёрная, как смола, а листья кувшинок белеют смутно, как западни. Хрен знает, мелькнула мысль, какие там гады на дне. Одни пиявки чего стоят. Правда, меня ни разу не кусали, но я про них читал. Теперь вздрагиваю при одном упоминании. Да там вообще может оказаться трясина. И хоть утонуть в трясине или зыбучих песках может только последний лох, но и перемазаться в грязи вот так по собственной воле может только американский спецназовец. Я покачал головой. Женщина повторила манящий жест, возможно, может левитировать только над этим местом. А оно за тысячи лет ушло под землю, а сверху образовалось это озеро. «Нет», — сказал я наконец, — «нет, женщины вообще-то зло. Временами». Она приблизилась чуть-чуть. Было ощущение, что преодолевает какую-то преграду. Если так, то с чего решила, что я прорву эту преграду? А что, меня, может, шарахнуть током, не подумала? «Сожалею», — сказал я твёрже, — «но у меня этот. Обед, во. Или иди сюда сама, или жди более храброго. Без обедов». И без комплексов, — добавил я про себя, — «что делать? Вот как женщины смертельно страшатся мышей и пауков, так я страшусь опустить ногу в заросшее илом болото». Кроме того, возможно, у нее этот жест магический, исполненный силы. Она ж не знает, что я такой вот урод. До меня магические флюиды не доходят, а попросту говоря, сквозь мою толстую кожу, тонкости магии не действуют. «Извините», — сказал я и попятился. «Как-нибудь в другой раз. Днем. И сапоги болотные надену, чтобы по самые. До свидания». «Немая, наверное», — мелькнула мысль. «Бедняжка, здесь еще не знают языка жестов. Это у нас знает всякий и каждый. Не все, правда, но самые основные может показать любой мальчишка». Отступая, я, наконец, укрылся за деревьями, перевел дух. «Сзади, в ночи горит огонь, даже осветило лицо Гендельсона. Не так уж я далеко и отошел от костра». А уже приключения. Надо возвращаться. Я ведь не человек приключений. Я человек, который избегает приключений. Оглянулся еще раз. Гендельсон как раз подбросил в огонь хворосту. Пламя осветило его толстое лицо, широкий нос. Во мне полыхнул гнев. Эта свинья смеет трогать тело Лавинии. Она принадлежит ему». Сейчас страдает, ибо волей тупых родителей самодуров повенчана без ее согласия. Нет, мелькнула злая мысль, если сейчас вернусь к костру, я затею ссору, а то и спровоцирую на схватку. Воин он никудышный, но честь заставит взять меч. И тогда я убью, убью как собаку, убью легко и просто, убью с наслаждением. «Убью так, чтобы кровь хлестала, как из разрубленной кабаньей туши!» Дыхание вырывалось из меня, как у дракона пламя. Глотку жгло, а ногти впились в ладони. Я дышал часто, хрипло, сердце колотится, мышцы напряжены. Я уже в схватке, уже убиваю, расчленяю, рассекаю на части. Ноги едва сдвинулись с места когда я повернулся и заставил себя двинуться по прямой от костра. Волшебный лунный свет заливал деревья. Ветки выглядели изогнутыми умелым дизайнером. Засмотревшись, я едва не наступил на молодую женщину, что преспокойно спала под могучим дубом. Вокруг блестят выпуклыми боками крупные желуди. Она проснулась от моих шагов. Я видел, как натянула одеяло из шкуры на грудь. Но не жестом стыдливости, а чтобы не давать мне счастья лицезреть ее крупные сочные холмы. Брови сдвинулись, красиво и грозно изломанные. В глазах полыхнул огонек гнева. Лицо у нее широкоскулое, но аристократическое, с тонким, красиво вырезанным носом и дивной формы губами. Сейчас капризно вздернутыми. Я засмотрелся на волосы. Принял их сперва за наброшенную на голову шкуру для наш шерстной овцы, что не спадает на спину. Одеяло точно такого же цвета и с такой же шерстью. В ее глазах начала разгораться ярость. Я выставил перед собой ладони и поспешно отступил. «Простите, я не хотел вас побеспокоить. Я обойду, обойду это место. Я же не знал, что здесь уже занято». Похоже, она готова была сменить гнев на милость, но я не стал дожидаться. Хрен знает, в чем будет ее милость. А я только начал гордиться своей стойкостью, воздержанием, целомудренностью даже. Чего стоило отказаться от контакта с рыбой? Ну, не рыбой, конечно. Просто приятно думать, что чуть было не переплюнул всех продвинутых и раскованных. Попятился, обошел за деревьями, эту крохотную поляну, и тут, до моего слуха, снова донеслось прежнее монотонное пение. Дальше открытое пространство. Деревья вдалеке, как черная высокая ограда. Под падающим с неба серебром блестит, как под дождем, часовня из черного камня. Гранит или мрамор хрен разберет, но вид у нее пугающе свеженький. Но откуда? «Среди леса часовня!» Я вздрогнул, притаился за кустом. За часовней в клубах ночного тумана могилы с каменными крестами. Из тумана выходят черные фигуры. К часовне двигаются медленно, торжественно. Словно плывут по воздуху. Кто-то громко читал молитву. Желтые огоньки свечей едва заметно колышутся от движения воздуха. Внезапно в часовне вспыхнул яркий желтый свет. Мне он показался чересчур ярким и ровным. Костер разгорался бы постепенно, а если факел, то от него свет не такой сильный, да и багровости бы побольше. А этот почти солнечный. Ладонь на молоте вспотела, а железная болванка накалилась от моего жара. В голове грохот от суматошных мыслей. Если там кресты, то это захоронение христиан. С виду очень свежее. И молитва вроде бы молитва, а не... Правда, я слышал, что бывают молитвы наоборот. Слова произносятся от конца к началу, чтобы вернуть мир к началу и переиграть партию заново. Фигуры в монашеских одеяниях обошли часовню трижды. Там свет вспыхнул ярче. Монахи запели все разом, и как-то странно быстро, словно через стены, втянулись в часовню. Свет вскоре погас. В часовне стало темно и тихо. Уже не скрываясь, я поднялся. Молот, наконец, потащился на место. Издали, на темном звездном небе, рассмотрел могучее дерево. Костер склонившуюся фигуру. Гендельсон, несмотря на усталость, еще не спал. Подпрыгнул, когда я неожиданно вышел из темноты. Но его рука метнулась не к мечу, а к сердцу. «Ну что вы так подкрадываетесь?» «Я топал, как подкованный носорог», буркнул я. «А что такое носорог?» «Такой большой зверь», ответил я рассеянно. «Живет далеко на юге» на крайнем юге. Гендельсон посматривал на меня почему-то опасливо и как-то странно, а я сел и машинально подбрасывал в огонь веточки. В черепе винегрет из разноречивых идей, идиотских предположений, гипотез. Поленья с сухим треском медленно распадаются на крупные угли рубинового цвета. От них идет хороший сухой жар, мысли начинают упорядочиваться, Сейчас я все, наконец, пойму. В темноте послышались шаги. Гендельсон услышал «охнул». Его пальцы, наконец, метнулись к рукояти меча. И значит что-то двигается в нашу сторону. Нет, кто-то, а не что-то. Шаги явно человеческие. Я вытащил меч, потом подумал и взял молот. Это хоть и похоже на выстрел из гранатомета, но, по мне, в ночи лучше... Перебдеть, чем не добдеть.